Барон бросил коня в галоп прямо на толпу монахов. Кто-то упал и покатился, кто-то заверещал. Поднялась пыль, простучали копыта по каменным плитам, и барон исчез. Румато смотрел в переулок, где сидели, ошалело тряся головами, сбитые с ног. Когда вкрадчивый голос произнес над его ухом. «Мой благородный дон!» А не кажется ли вам, что вы слишком многое себе позволяете?» Румата обернулся. В лицо ему с несколько напряженной улыбкой пристально глядел Дон Реба. «Слишком много?» — переспросил Румата. «Мне незнакомо это слово «слишком». Он вдруг вспомнил Дона Сера. И вообще не вижу, почему бы одному благородному Дону не помочь другому в беде. Мимо, уставив пики, тяжко проскакали всадники в погоню. В лице Дона Рэба что-то изменилось. — Ну, хорошо, — сказал он, — не будем об этом. О, я вижу здесь высокоученого доктора Будаха. Вы прекрасно выглядите, доктор. Мне придется обревизовать свою тюрьму. Государственные преступники, даже отпущенные на свободу, не должны выходить из тюрьмы их должны выносить доктор будах как слепой двинулся на него румата быстро встал между ними между прочим дон реба сказал он как вы относитесь к отцу ариме к отцу ариме дон реба высоко поднял брови прекрасный военный занимает видный пост в моей епископии, а в чем дело? — Как верный слуга вашего Преосвященства, кланяясь с острым злорадством, сказал Румата, спешу сообщить вам, что этот видный пост вы можете считать вакантным. Но почему? Румата посмотрел в переулок, где еще не рассеялась желтая пыль. Дон Рэба тоже посмотрел туда. На лице его появилось озабоченное выражение. Было уже далеко за полдень, когда Кира пригласила благородного господина и его высокоученого друга к столу. Доктор Будах, отмывшийся, переодетый во все чистое, тщательно побритый, Выглядел очень внушительно. Движения его оказались медлительные и исполнены достоинства, умные серые глаза смотрели благосклонно и даже снисходительно. Прежде всего, он извинился перед Руматой за свою вспышку на площади. «Но вы должны меня понять», — говорил он, — «это страшный человек». Это оборотень, который явился на свет только упущением Божиим. Я врач, но мне не стыдно признаться, что при случае я охотно умертвил бы его. Я слыхал, что король отравлен, и теперь понимаю, чем он отравлен. Румата насторожился. Это Треба. Явился ко мне в камеру и потребовал, чтобы я составил для него яд, действующий в течение нескольких часов. Разумеется, я отказался. Он пригрозил мне пытками, я засмеялся ему в лицо. Тогда этот негодяй крикнул палачей, и они привели ему с улицы дюжину мальчиков и девочек не старше десяти лет. Он поставил их передо мной. Раскрыл мой мешок со снадобьями и объявил, что будет пробовать на этих детях все снадобья подряд, пока не найдет нужное. Вот как был отравлен король Дон Румата.